Здесь, на этой широте, никогда не бывало ни палящей жары, ни дикого холода. Гиндибаль порой скучал по кусающему морозцу своей родной планеты. Может быть, правда, ему только казалось, что он скучает. Ведь за все годы он там ни разу не побывал. Не исключено, что боялся разочароваться. Бег делал свое дело, Гиндибаль чувствовал мышечную радость...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 Гендибаль был уверен, все проскочило бы без сучка и задоринки. Отношение стала ораторов к собственной персоне он знал. Он надеялся на помощь и поддержку старого Шендеса. Старик должен был помочь обязательно. Он ни за что не захочет прописаться в учебниках по истории, как тот самый первый оратор, под руководством которого погибла вторая академия.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 расставил ноги, упер руки в бока. Хо! рявкнул он басом. Быть ты мучаный. Сознание думлянина излучало угрозу, задиристость. Гендибаль понял, что молча пройти мимо не удастся. Задача непростая. Говорить с простыми смертными, привыкнув к мента речи, очень трудно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 Но еще до того, как напряглись его мышцы, Гендибаль увидел этот удар в своем сознании и уклонился. Удар прошел мимо. Дружный хор издал разочарованный вздох. Гендибаль не стал наносить ответного удара. Для крестьянина это был бы комариный укус. Он мог только управлять этим мужланом, этим озверевшим быком и заставлять его все время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 «Подумлянски! Ну-ка, хватать его! Мы быть драться удар на удар тогда! Пускай он бить первый! Это я ему ударить, а я ударить последний!» Гендибаль заметил просвет в кольце окруживших их крестьян. «Не дать кольцу сомкнуться, бежать как можно быстрее».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 Официально заседание пока не было открыто, поэтому Деларми могла говорить, а остальные молчали, ожидая, когда первый оратор скажет свое слово. Шендес без взглянул на нее, не обращая внимания на легкое нарушение этикета. — Как правило, мы никого не ждем, оратор Деларми. Но поскольку сегодняшнее заседание созвано именно для того, чтобы заслушать оратора Генди разумнее было бы пренебречь правилами. — А где он, первый оратор? — Это оратор Делларми. Мне неизвестно. Делларми обвела взглядом всех собравшихся. Кроме первого оратора их должно было быть одиннадцать, всего двенадцать. Что бы ни происходило, как бы не выросло могущество Второй Академии за пять столетий, число ораторов оставалось неизменным. Число это было утверждено после кончины Селдена и ввел его второй в череде первых ораторов. Самого Селдена считали первым.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 «То, что мы существуем, будучи неизвестными, вовсе не означает, что кто-то другой должен оставаться неизвестным и только этим доказывать свое существование!» Далармини громко рассмеялась. «Справедливо!» — сказал первый оратор. «Поэтому я подверг утверждение оратора Гендибаля скурпулезной проверке». «Выводы его основаны на профессионально проведённом методам математической дедукции и анализе. Я внимательнейшим образом изучил все детали проработки и призываю вас учесть это». «Выводы оратора Гендивали нельзя счесть...» Он поискал в сознании наиболее подходящее слово. «Неубедительными». «Ну а этот Голан Тревайс...» «Притаившийся у вас в сознании этот человек из Первой Академии!» На сей раз Даларми грубейшим образом нарушила этикет и не назвала первого оратора его титулом. Шендес залился легким румянцем. «О нем что скажете?» «Видите ли», — ответил первый оратор, «Дело в том, что оратор Генди считает этого человека инструментом, — Не исключено, что невольным. — В руках той самой организации, так что игнорировать его нам не следует. — Если... — упорствовал Деларми, откинув с олба прядь седых волос. — Та организация, чтобы бы она собой и не представляла, существует, если ее ментальное могущество столь велико и тайно, «Разве вероятно, чтобы она действовала столь открыто и вдобавок при помощи столь заметной фигуры, как советник Первой Академии?» «Можно было бы согласиться с вами, оратор Даларми, но есть кое-что, вызвавшее у меня серьезное беспокойство. Я не понимаю этого».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 Я мэрии Академии, потом свел все данные воедино. Правда, у меня было не так много времени. Шендер сумолк. Ну, поторопила я его Даларми. Смею догадываться, результаты поразительны. Не вышло никаких результатов. Вы догадываетесь верно, печально ответил первый оратор.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 «Не-не, только руки пускать. Ноги держать крепко. Танцевать мы не будем». Руки Гэндибали отпустили, а ноги, казалось, гвоздями приколочены к земле. «Давай, мученый, бить!» — потребовал Руферанд. «Ударять нас!» В это самое мгновение сознание Гэндибали ощутило чьи-то чувство.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 «Кароль Руферанд! — яростно вскричала женщина. — Быть ты трусы, ублюдок! Ишь ты, удар за удар, по-честной, по-думлянски! Одинаково быть, как меня побить! Какой быть смелой! Бить такой маленький бедный человек! Не стыдно тебе быть, а?»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 мой лохматый дружки, держать его и все шесть помогать мне остановиться главный над ним. «Но, сура!» — обиженно пробормотал Руферант. «Я сказал мученый, что он мог ударить первый». «И сильно ты боятся могучие удары его маленькие ручонки, олух Руферант, уходить отсюда вон все!»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 «Господин мученый!» Было совершенно очевидно, что по мере приближения к тому, что она называла мученым местом, она все более смущалась и становилась вежливее. Ген чуть было не спросил. «Ты обращаешься уже не к такой слабой малышка?" Этого делать было нельзя, так как он смутил бы ее еще сильнее. «Да, Нови!» «Быть там сильно красиво и богато в место?» «Там быть хорошо», — ответил Гиндебаль. «Я как-то мечтать быть в это место. И я... я быть мученая». «Как-нибудь», — важно пообещал Гиндебаль, «я тебе обязательно там все показать». Она пораженно взглянула на него,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 Даларми, мысли у него были не самые нежные.